Глава 20. «Добрый день!» — приветствовал Теодору, изрядно подрастерявший свой бронебойный оптимизм Санера. «Сегодня опять что-то осматривать будете?» «Нет, сегодня у меня другие планы. Отоприте, пожалуйста, винодельню и погреб». «Так вы же их уже два раза сверху донизу обыскали». «Значит, обыщем третий. Вам нужен результат, господин Санера? «Ох, да, нужен». Уныло качая головой, бородача тяжелой поступью, направился к винодельне, на ходу доставая из кармана связку ключей. Еще вчера Теодора утратила бы боевой дух, а сегодня… Сегодня ей было все равно. Категорическая уверенность Тома в том, что Тео справится, была абсолютно необоснованной. Контрактный, ни хрена не понимал в магии, не осознавал сложности задачи, а самое главное, понятия не имел, что Теодора взяла учебники в руки чуть больше месяца назад. Но даже такая бессмысленная наивная убежденность, давала ощущение силы, пускай эта сила была фантомной, как боль в ампутированной конечности, но все-таки Тео ее ощущала, и комок в горле таял, растекаясь по жилам томительной адреналиновой дрожью. Перед Тео стояла серьезная задача, а Тео умела решать серьезные задачи. Если не этот метод, так другой, нужно пробовать и перебирать варианты. Пытаться до тех пор пока не получится, а если все-таки не получится, ну что ж, Тогда Теодора придумает, как выпутаться из ситуации, а потом замутит стартап с бомбочками для ванны. Пожалуйста. Санера широко распахнул скрипучую дверь. Проходите, я вам буду нужен. Нет, я справлюсь сама. Не смею отрывать вас от дел, господин Саннера. Да какие уж теперь дела? Снова тоскливо засопел Санера, но послушно пошел к дому. Доставай мелки и рулетку, скомандовала Тео, убедившись, что Санера отошел достаточно далеко. Будем схему под Сигел размечать. Разбив помещение на четыре ровных квадрата, Тео обозначила их перпендикулярными линиями, а потом разделила еще на четыре части, получив что-то вроде ветров. Осторожно ступая между расходящимися лучами, она начала прорисовывать схему. Переносить узор на большую площадь было сложно. Тео постоянно ошибалась с размерами, то нарушая пропорции, то смещая элементы Сигела относительно друг друга. Том, сидя на верхней полке стеллажа, внимательно наблюдал за процессом и корректировал ошибки. Сначала смущенно, потом все более уверенно. «Вон там, левый верхний угол. Загогулина как «С», слишком большая, под ни крест не поместится. Солнышко не тут, солнышко сдвигайте вправо, так, так, еще, о, хватит, стоп». Подчиняясь его командам и поминутно сверяясь со схемой, Тео изобразила довольно сносный сигил. Наверное, профессиональный маг счел бы его корявым и неумелым, но не пошел бы профессиональный маг в задницу. Тео впервые нарисовала такую сложности печать, и Тео гордилась собой. Положив во главу гексограммы хищный птичий череп, Тео закрыла глаза, сосредоточилась, погружаясь в себя, и начала, нараспев распев читать заклинания в конце каждой фразы, брызгая на меловые контуры кровью. В самом конце она капнула в центр шестиугольной звезды желчью и подожгла пучок трав. Как видны звезды на небе, как видна дорога на земле, так пусть будут видны следы тех, кто пришел сюда незваным, задумав дурное. Да будет по слову моему!» С последним выкриком сила хлынула наружу, едва не сбив Теодору с ног. Магия затопила ее, подхватила и понесла. Мир вокруг дрогнул и поплыл, теряя четкие контуры. Где-то сзади, далеко, в милях отсюда... Спрыгнулся с стеллажа Том, и Тэ умахнула ему рукой. «Не вмешивайся! Не влезай!» Магия текла и текла, наполняя пыльный амбар невидимой, но явственно ощутимой силой. Теперь Тэ увидела обозначенные слабыми штрихами контуры под потолком. Когда-то очень давно там рисовали обереги от крыс. Вдоль двери серебрилась связь охранного орнамента, бледные следы заговора от воров. На полках на полу тускло мерцающие кляксы, Здесь явно что-то разбрызгивали, скорее всего, заговоренную воду, но цвет убрызг был светлым, ближе к жемчужно-серому, а значит, они тоже были безвредны. Пусть будут видны следы тех, кто пришел сюда незваным, задумав дурное, повторил активирующую формулу Теодора, усиливая нажим. Да будет по слову. Это я-то незваный, я? Совсем вы тут ополоумели, что ли? Гаркнул бесплотный голос с потолка. Осекшись, Тео потеряла концентрацию, запнулась и все-таки упала на пол. Мгновенно оказавшийся рядом с ней Том, только растерянно вертел головой, не понимая, откуда исходит угроза и что с этой угрозой делать. — Незваный! Вы только подумайте, незваный! — продолжал вещать голос. — Да еще и дурное задумал. Если хотите дурного найти, идите в дом, он там окопался. Напряженно оглядывая потолок и стеллажи, Том наугад протянул Теодоре руку. Ухватившись за горячую сухую ладонь, Тео, с трудом выпутавшись из кретинских многоярусных юбок, поднялась и тут же юркнула контрактному за спину. «Простите, уважаемый господин!» — как можно любезнее выкрикнула она в пространство. «Вероятно, возникло недоразумение. Мы не хотели вас обидеть, приносим глубочайшие извинения. Главная задача при внезапно возникшем конфликте — успокоить клиента. Поэтому сначала ты приносишь искренние извинения, а потом приносишь вагон проблем и повестку в суд. Именно в таком порядке никак иначе. Озадаченный внезапным светским подкатом, голос некоторое время молчал, потом хмыкнул и неуверенно откашлялся. «Недоразумение, говорите? А что ж, это может быть. Если не хотели, тогда, конечно, да. Тогда, наверное, недоразумение и есть. Простите мою бестактность, уважаемый господин. Методика работала, и Тео увереннее притопила педаль но вы так умело скрываете свое присутствие, мы совершенно о нем не подозревали. Никогда раньше я не сталкивалась с подобным уровнем могущества». Польщеный голос издал звук до странности, напоминающий банальное хихиканье. «Еще бы сталкивались. Таких, как я, вот так вот сразу не найдешь. Да, конечно, у меня тоже сложилось именно такое впечатление. Вы очень редкая и могущественная сущность». Осмелев, Тео выступила из-за Тома на всякий случай, стараясь держаться поближе. Не то чтобы она верила, что Контрактный сможет ее защитить, но теплое плечо за спиной почему-то успокаивало. «Это вы точно сообразили, госпожа!» — снова хихикнул невидимый собеседник. «Вот что значит благородное воспитание. Не то что местные дурынды и хоть горшком по голове лупи все равно не соображают. Благодарю за лесную оценку моих скромных способностей». Не выпадать из образа утонченной леди было сложновато, но Тео прилагала все усилия. Возможно, переигрывала, но какого хера? Это не церемония вручения Оскара, тут и пришибить могут. Простите, а с кем я имею честь беседовать? Как-то с кем? Что значит с кем? Да со мной же! Воздух под потолком замерцал, наливаясь тусклым опаловым сиянием, закрутился в воронку и устремился вниз. Миг, и навидавший виды дубовой бочки, сидел сухонький старичок в широком непомеру парадном костюме из нагрудного кармашка выглядывал кокетливый розовый платок мартин Гринок, вашим услугам неупокоенный дух широко улыбнулся ощерив неровный ряд дешевых металлических зубов твою мать сдавленно прошептал том и ухватил теу за локоть потянул назад к себе за спину досадливо дернув рукой теодора освободилась теодора дюваль рад вас видеть Тео улыбнулась, и привидение захихикало над немудрящей шуткой. «А уж я-то как рад! Беседа с благородной дамой прямо тут, у меня на ферме, ни в жизнь бы не подумал, что доживу до такого!» «Так ты и не дожил!» Неоновой строкой скользнула в голове мысль. «Простите мою навязчивость!» Подавила неуместную веселость Тео. «Я только недавно начала практиковать, еще многого не знаю. В учебнике было сказано, что призраки приходят в наш мир через порталы, но я не обнаружила никаких следов. «И не обнаружите?» Счастливо расхохотался покойный Грино. «Потому что их нет. Но я учила. Оно и видно, что учили, благородная госпожа». Тут же раздулся от осознания собственной важности Грино. «А я вам так скажу. В жизни все намного сложнее, чем эти ваши профессора себе думают. Вот вам как сказали, что духи в наш мир через порталы приходят, а про то, что духи вообще не уходят, вам не говорили?» Тео растерялась. Собирая информацию для работы у Натта, она прошерстила все книги, и нигде ничего подобного не было. Хотя, возможно, это были недостаточно компетентные авторы, или Тео пропустила важные факты, или проработала не всю литературу, или, или, или... Вот то-то же! Дух захихикал, со всей очевидностью наслаждаясь ее смущением. Образование, оно, конечно, важно, но самому поработать завсегда важнее. О, да, вы абсолютно правы. Тут же энергично закивала Тео. «Может, вы объясните мне, как вам удается не покидать свой дом?» О том, что дом давно чужой, Тео благоразумно умолчала. «А чего ж не рассказать?» «Расскажу. Молодежь учить — дело нужное». Поддернув призрачную брючину на тущей призрачной коленке, Грина поудобнее уместился на бочке. «У меня, госпожа Дюваль, вон там станок столярный стоял». Дух тыкнул в угол маслатым полупрозрачным пальцем. Я на нем бочки починял. Починял, починял, а потом выпил немного лишнего. Такое вино хорошее уродилось в том году. Сладкое, как сок, а в голову молотком било. Выпил я, значит, лишку. Дремота навалилась. Ну, я и ошибся немножко. Призрак помахал в воздухе левой рукой, на которой не хватало указательного и среднего пальцев. Стою я, значит, смотрю на станок, а из руки кровища хлещет. Я, конечно, выпивший был, но соображал вполне. Тряпка руку замотал, потом жгут затянул, пошел к доктору, он мне культяпки аккуратненько так зашил. А потом возвращаюсь домой, а на станке пальцы валяются, как будто мусор какой-то. И так мне странно, госпожа, стало, потому что, ну, это же пальцы, у меня на руке росли, а теперь вот на станке валяются. И что с ними дальше делать? Собаки отдать, на компост выбросить, в камине сжечь. Думал я, думал, и решил я пальцы похоронить. Под винодельней. Дошло, наконец-то, до Тео. «Именно. Молодец вы, госпожа. Быстро соображайте. Вот я, скажем, два месяца понять не мог, почему тут застрял. Как в августе помер, так до октября и мучился. Почему все благой огонь меня к себе не берет? Но ну, грешил, конечно. И вино любил сверх меры, и женщин любил, и в картишке поигрывал. Но ведь если за такое из пречистого огня души изгонять, так кто же тогда на небе останется? Только язвенники и импотенты? Простите, госпожа. Призрак смущенно пригладил седой ежик волос. В общем, думал я, думал, а потом вспомнил: Я же пальцы под порогом прикопал. Побоялся, что собаки выруют, играть начнут, но и запрятал как мог. А оно, значит, вон как обернулось. Очень вам сочувствую. Теу было искренне жаль незадачливого призрака. Если верить книгам, неупокоенные духи отличались мерзейшим нравом, но дедуля Грина казался совершенно безобидным. Вот только... А зачем вы саннери вино портили? Огорчились, что наследники ферму продали? Да вас задницу этих обалдуев!» Внезапно взвился Грино. «Как были ленивыми тупицами, так и остались. Не продай, ни ферму, все бы тут развалили. Рукосуя! Растил детей, растил! И вот она, радость, на старости лет, получая дедуля Грина, наследничков. Ну да что теперь? Свою голову на чужие плечи не поставишь». Но если дело не в продаже фермы, тогда почему? Из-за переделок, которые затеял Санера. И переделки в ослиную задницу. Так в чем же тогда дело? Да в том, что Санера — скотина. Оскалившись, рявкнул призрак, разом наливаясь темнотой и увеличиваясь в размерах. Первостатейная скотина. Я бы с таким за один стол не сел. Руки бы ему не подал паршивцу. Бывают же люди. Тьфу! Призрак сплюнул и по полу разлетелись тускло-мерцающие капли эктоплазмы. «О, понимаю вас, господин Саннера, действительно производит неоднозначное впечатление», — кивнула Тео. «И чем именно вас так обидел новый владелец фермы?» «Ну что вы такое, госпожа, говорите? Причем тут я? Я, слава огню, помер. Спокойно во сне еще и коньячок нового урожая вечером попробовал. Хорошо, в общем, я умер. А люди-то остались. Хромой Мартин у меня семь лет за скотиной присматривал». Так Санер его через неделю после покупки фермы уволил. Сказал, что Мартин пьет много. Так это ж вина дельня, а не храм. Тут все пьют. Винченца жалование в три раза урезал. Дескать, мало работает, приходит поздно. А что у Винченца жена больная, и он с утра ее кормит, моет, до ветру водит, так на это Санере плевать. Ходит надутый, как индюк, орет на всех, нос в небо дерет. А сам не умнее чурбана, на котором я дрова колол. Рибова, собаку мою со двора прогнал. Кто теперь ферму сторожить будет? Рябой тут родился, тут вырос, каждый угол знает, мимо него даже мышь пробежать не могла. Но нет, не годится Рябой, старый оказывается, беспородный. Призрак осекся, по привычке попытался вдохнуть, но только беззвучно разинул рот. А я Рябова со щенка растил, от него сука отказалась, так я сам молоком выпаивал из рожка, как младенечка. Хороший был песик, веселый. Я ему говорю, умри, а он на землю падает, как будто не живой. Смешно было. Замолчав, Гринн на некоторое время тихонько покачивал ногой, наблюдая, как похоронный, тончайший подошвы штиблет проходит через дерево в бочку. Но вот зачем, а?.. Тоскливо сутулился дух. Что, обеднел бы Санера рябенькому миски похлебку поставить? А хотя бы не ставил, парни бы прокормили, так нет же выгнал. Рябенький потом долго под воротами тосковал, ждал, когда обратно пустят. Не пустили. «Может, его подобрал кто-нибудь?» — неуверенно предположила Тео. «Может, подобрал». Посморщенный, как усохшее яблоко, в щеке призрака прокатилась мерцающая слеза. «Мне отсюда не видно, так что совсем не в наследстве, благородная госпожа Дела. Не люблю я Сонеру, сильно не люблю». Домой возвращались молча. Около новенько выкрашенной в матово-белый цвет калитки Тео остановилась. Это всего лишь собака. Ну да, уставился на пыльные, растоптанные ботинки Том. И это всего лишь работники. Вы совершенно правы, госпожа.